Десятая глава. На утро я проснулась с больной головой. Она просто гудела. Меня никто не беспокоил, пока я спала до 12 дня. Не надо быстро вставать, бежать на учебу, думать, есть ли у меня деньги на стакан кофе, то есть могу ли я его себе сегодня позволить. В этом случае здесь у меня все было схвачено, то есть я как будто была на курорте. Но этот курорт был на пороховой бочке которая должна была меня катапультировать во своясе. Я быстро приняла душ, переоделась, встряхнула свои неподдающиеся никакой укладке волосы и в очередной раз сделала вид, что так и задумано. Природой. Теперь оставалось самое сложное. Маскинг. Натянуть на лицо простое и милое выражение лица. Я понимала, что сейчас мне нужно будет увидеть, как милиса с Ундиной постарались на славу. Я ведь оставила их без присмотра почти на целый день. А сейчас мне нужно было наверстать упущенное, быть милой, приветливой, при этом поменьше болтать и не произнести ничего лишнего. Когда я вышла из комнаты, то увидела, что вовсю идет подготовка к сюрпризу для Греты Абран, до которого оставалось всего ничего. Они неплохо потрудились, подумала я, глядя как сильно они украсили дом, стилизуя его подсказку про Золушку. Это было обидно и больше потому, что в глубине души каждая бюджетная девушка до 45 лет — это золушка. Только в реальную жизнь вписать сказку сложновато, можно лишь поиграть в нее, пока карета не превратится в тыкву, а одежда в лохмотья. Неожиданно обернувшись, я увидела Милису, которая валом сарафане смотрела на меня. Я невольно остановилась глазами на ее наряде, потому что она, как помощница по хозяйству, должна была быть одета иначе, Я подумала, что за время моего отсутствия она настолько сдружилась с Ундиной, что теперь может одеваться как хочет, и правила ей нипочем. «Это, кстати, из моей новой коллекции», — тихо сказала она мне. «Нравится?» — разулыбалась она. «Да вообще огонь, особенно розочка», — сказала я ей, обратив внимание, что сарафан украшен алой розой, которая выглядела почти как настоящая. «Тогда дарю». Резко она оторвала от платья розу и протянула мне. Я торопела, взяв в руку розу. Это была брошь. «Я сейчас еду в город вместе с Ундиной. Мы решили купить ей костюм феи», — рассмеялась она в голос. «Хочешь с нами?» Этот вопрос застал меня врасплох. Точнее, его детская непосредственность. Они, видите ли, решили поехать в город за костюмами, радостные и довольные, а я опять буду лишней. В принципе, как всегда. «Ну, нет», — ответила я, жамкая розу в руке. «Лучше вы без меня». «Отлично!» — заулыбалась милиса, и в этот самый момент в холл выплыла Ундина, тоже радостная и довольная. Ундина была одета, как возрастная дама на отдыхе. У нее была белая шляпа с широкими полями и белый брючный костюм с укороченными штанами. Я удивленно посмотрела на нее. «Это мне Илза посоветовала так одеться!» С ярко выраженным ощущением радости громко сказала Ундина. «Ну что, мне идет? Ты ведь разбираешься в моде?» «Очень, очень идет», — сказала растерянная я. И тут настоящая Мелиса как будто спохватилась. «Ой, отдай брошь!» — выхватила она у меня из руки розу брошь, которую только что подарила. «Она сюда просто просится!» Мелиса быстро взяла алую розу, подошла к Ундине и посадила ее на белоснежный жакет. Ну как вам? Здорово? спросила Мелиса. Сюда просто просится этот акцент. Это просто прекрасно, подтвердила я, которая должна была играть роль Мелисы, но мне было крайне неловко в их компании, и хотелось сбежать от них подальше. Но, к счастью, они сбегали от меня, хоть и ненадолго. Когда они упорхнули из дома, как две подружки, я тихо села на ступеньку лестницы, подперев голову. Было грустно осознавать, что настоящей милисе не надо прикладывать усилия, чтобы влиться в любую компанию. Я удрученно посмотрела на тематические украшения, которые они развесили по дому. Туфельки-золушки болтались на перилах. Всюду были цветочки и другие декоративные элементы. «Ну что за жизнь у этих богатых?» придумали себе какую-то фигню и сами ей радуются, — подумала я. Им бы лишь повод найти порадоваться. Я реально чувствовала себя лишней в этом доме. И тут вдруг прямо на ступеньках дома на меня снизошло озарение. А чего я тут, собственно, делаю? Почему я должна дожидаться конца этой истории и сваливать только в самом конце? Эта мысль придала мне решительности в том, чтобы покинуть этот дом еще до наступления праздника. Пусть Мелиса сама крутится, как хочет. Я думала, что ей не составит труда соврать, что у нас с ней была договоренность, и я, как нанятый актер, исполняла роль. Эта ситуация, как оказалось, была выгодна всем. Мелиса помирится с матерью, Грета Абран будет счастлива. Ундина еще больше будет счастлива, потому что теперь у нее все в долгу. Слабым звеном была я, а еще Архип. Я не знала, как он отреагирует на эту авантюру, когда все станет прозрачным. Мне хотелось увидеть его и объяснить все ему самой, но это, кажется, было выше моих сил, поэтому я тихо встала со ступенек и пошла собирать вещички, чтобы ринуться во свояси. Было странно находиться в опустевшем доме. Наверное, Архип уехал на занятия в город. Помощницы по хозяйству занимались своими делами, я их не видела. Ундина и Мелиса тоже уехали в город. «Какой прекрасный момент, чтобы исчезнуть», — подумала я, и мои вещички как будто сами собой собрались в чемодан. Все было быстро. Дом как будто сам выталкивал меня наружу. Хотел избавиться от меня, как избавляются от лишнего. «Как сложно я сюда попала и как легко выхожу», — пронеслась мысль в моей голове. Единственной проблемой, пожалуй, было то, что я не знала, как мне добраться до города, но очень надеялась, что меня подберет какая-нибудь проезжающая машина. А если нет, то пойду пешком. Главным было то, чтобы меня не увидели по дороге Мелисса с Ундиной, а еще архив. Я ничего не хотела объяснять, потому что все и так, само собой, объяснится и разрешится. На пороге, там, где была клумба, я внезапно вспомнила про муху-талисман — Она должна была быть в сумке. Я остановилась, поставила свой чемодан и стала искать ее. Но как назло не могла найти. И, наконец, я догадалась заглянуть в кармашек сбоку. На самом дне, как титаник, лежала муха. Я аккуратно достала ее и кинула в цветущую клумбу. «Лети», — сказала я, — «больше ты мне не понадобишься. Ты заслужила покой, как и я». Я ничего не взяла из дома, никаких трофеев, потому что это было уже неважно. Я плелась долго-долго вдоль дороги, слыша, как едет за мной мой чемодан на колесиках. В общем, я не ждала, что кто-то возьмется меня подвести. Единственная проблема была в том, что я боялась вернуть не туда, хотя, в принципе, успела запомнить дорогу. Как вдруг серая машина затормозила возле меня — Я услышала ее в последний момент, потому что вся была в своих мыслях. Из окна выглянула пестрая бабка. Та самая, что сидела рядом со мной в автобусе, когда я ехала сюда. На этот раз она была во всем клетчатом, Даже кепка была клетчатой, и каждая клеточка была яркого цвета. Я улыбнулась, увидев ее. «Эй, девушка, садись, подвезем!» — весело сказала она. «Ну что, украла сердце красавчика?» Я замялась, потому что успела позабыть, как пошутила, что еду на воровство. «Ну, конечно», — образованно сказала я. «Теперь главное доехать до дома», — заулыбалась я. На месте водителя сидела полуседая женщина, которая помогла мне поставить мой чемодан в багажник. Ехали мы недолго, но их неторопливый разговор о глобальном потеплении и грядущем урожае сильно успокаивал меня. В принципе, я думала о том, что мне до их возраста не так уж и долго, и скоро я буду такая же, поэтому пора им мне к земле привыкать. А любовь... Любовь осталась в прошлом. Ну, было у меня одно нормальное свидание, и хватит с меня. Буду теперь его вспоминать, смаковать. Может, когда-нибудь лет через 40 мы встретимся с архипчиком в поликлинике, и он не узнает меня, но я узнаю и вспомню, и укольчик сделаю в клинике для богатых. Я дорасту, чтобы там работать медсестрой или санитаркой. Конечно, он женится на другой, а будет это милиса или нет, не так и важно. Важно, что это буду не я, потому что семейную жизнь с вранья не начинают. Они довезли меня до автобусной остановки, а потом был автобус, потом метро, потом путь к моей старой общаге. Солнце и жара утомили меня, но еще больше меня утомило мое вранье. У меня было такое ощущение, что я испытала нагрузку, сопоставимую с круглосуточной работой в супермаркете, без сна и отдыха. По-настоящему выдохнула я только тогда, когда добралась до своей родной общаги, поставила в угол возле двери чемодан и плюхнулась вниз лицом на кровать. Я почти ушла в сон, потому что после дороги в этот жаркий день меня разморило. Но сквозь сон я услышала вибрацию своего телефона. Этот звук шел из сумки, которую я поставила на тумбочку. Я приподняла с подушки голову, прислушиваясь, а потом со вздохом опустила ее обратно на подушку. «Пусть хоть звонит, хоть пищит, хоть вибрирует. Какая разница, кто это звонит, если мне все равно ни с кем не хочется разговаривать». Сон был плохим, потому что прерывался на реальность, в которой я понимала, что все это немного похоже на бред в картинках. Я закрывала глаза, и тут же перед моим внутренним взором вставало лицо Греты Абран. «Зачем ты обманула, негодяйка?» — горделиво говорила она, а потом исчезала, потому что я понимала, что сплю. А потом я увидела Ундину в костюме феи, которая неслась на больших каблуках, размахивая указкой, как волшебной палочкой, и ненормально смеялась. «Плохая девочка», — сказала Мелиса, похлопав меня по плечу. Я обернулась, и ее лицо вытянулось, как огурец. Я в испуге открыла глаза, слыша, как быстро стучит мое сердце. В такой ситуации мне спать было опасно, по крайней мере до тех пор, пока я не приду в себя. Тем более, что Архипа во сне я так и не увидела. Чтобы успокоить нервы, я принялась разбирать чемодан. Часть вещей надо было постирать и вернуть их владельцам Лире и Кате. Конечно, это было опасно, ведь они уже хватились вещей, но мне было все равно. Я взяла, я отдам, а там будет как будет. Постираю, поглажу и верну на место, сделаю все как было. «Если они поймут, что это я, то ничего не поделаешь. Придется нести бремя воровки на своих плечах». Я так устала врать, что мне проще было сказать правду. Так просто легче, чем все время жить с оглядкой. Когда я разбирала чемодан, то телефон снова завибрировал в моей сумке. И на этот раз я его достала из нее. Звонила Лира. «Ну что, ты вернулась?» — спросила она. «Да», — коротко ответила я. «А еще ты знаешь, что ваши вещи пропали?» — спросила я. «Знаю», — задумчиво ответила она. Их взяла я. Буквально выдавила я из себя признательные показания, но тут же дала слабину. Только сейчас вспомнила, я хотела затеять большую стирку, Лира замолчала, как будто обдумывая. «А потом ты уехала и забыла их постирать?» Я замялась. «Ну, что-то вроде того» ответила я, чувствуя себя еще более неловко, потому что подруга пыталась меня оправдать. «Да ладно, не переживай, мы с Катей уже как будто смирились с их пропажей, решили купить новые», — хихикнула она. «Я все верну», — честно сказала я, едва не расплакавшись. «Слушай», — перебила она меня, «ты ведь не спросила, чего я звоню». «Чего?» — настроилась я. «Катя выходит замуж!» Огорошила она меня. «Да? За кого?» «Гришу Циклопова!» Мы немного посплетничали с Лирой, тщательно перемыв косточки нашим знакомым. И это было очень смешно, потому что все быстро вернулось на круги своя. Катя топила всегда за то, чтобы выходить за богатого, а сама вышла за самого бедного, которого мы знали. В общем, я была рада за нее, потому что это означало, что по любви. Других причин не было. И под конец разговора с Лирой я настолько заново обжилась в привычном мироустройстве общаги, что не могла точно сказать, а было ли это все с Архипом, или я себе все это придумала.